Глава 20. Новое распределение. Расстановка телеков, и фургонов позволила нам стать больше. Конрольд заметил в очередной раз, что это кольцо, оно же пятиугольник или недоквартал, идеальное место для обороны. После башни, разумеется. Кроме того, что появились новые люди, добавилась еще и долгожданная живность. Живность, которая приносит еду, на душе стало немного спокойнее. И хотя мы почти целый день потратили на то, чтобы помочь переселенцам, солнце еще не совсем село, оставив немного света нам для работ в поле. К тому же мы разожгли костры. «Жалко, что меча моего нет», — горевал Конрольд. «Но как только мы доберемся до тех дезертиров, заберу назад». «Не пощажу», — добавил он сквозь зубы. «Ты чего это?» – удивился я его необычному поведению. «Слышишь?» – он поднял палец, а я, уловив момент, когда никто не шумел, услышал далекое подвывание. «Мы от них никогда не избавимся, если только не прибьем парочку». «Собаки?» – поморщился я. «Или волки? Не знаю, что хуже», – проговорил Конрольд. «В поле мы вышли для того, чтобы приблизительно расставить колье». «Стада животных пока что были небольшие, и поэтому мы решили погонять всех на одном пастбище». «Ты же хотел приключений, Бавлер», продолжал наемник, отбирая из кучи хворста колья потолще. «Вот тебе и будут приключения». «Кто тебе сказал?» «Аврон, сказал, что ты намерен найти старый город. Хочешь сделать велен своей следующей целью?» «Хочу попытаться понять, что случилось». «Минуя города, где меня могут сделать эм, частью армии, которой я не хочу становиться». «Какой ты простой!» — воскликнул Конральд. «Если бы все делалось так легко, что же ты за пацифист такой?» «Я не пацифист», — ответил я сразу же. «Я понимаю, что бывают случаи, когда без оружия никак не обойтись. Но я считаю, что такими вещами должны заниматься специально обученные люди». «Доже так!» «Я думал, что у тебя есть принципы». «Это и есть принцип. Безопасность должна быть всегда на первом месте. Просто потому, что добро должно быть с кулаками». Я взял молот и принялся заколачивать в землю первый заточенный кол. Вместе со мной работали еще человек шесть, причем трое из новеньких. Мною владели смешанные чувства. Людей становится все больше, но надо будет все равно решить важный вопрос для меня лично. Я сам пойду в города, чтобы узнать правду о мире, или же мне придется переманить к себе людей. Я едва удержался от того, чтобы не пойти к Фелиде и не задать ей еще несколько вопросов, но подумал, что она спит, и не стал тревожить. Вместо этого мы притащили еще хворосты и разожгли больше костров, потому что вой становился ближе. Пока у нас была только пара лошадей, все было не так страшно, однако теперь появилась живность помельче. И если детей и их родители отправили по фургонам задолго до захода солнца, то скотину загнали внутрь пятиугольника. Кто-то один вызвал сохранять это все, пока мы занимаемся прочими делами. К счастью, от работы никто не отлынивал. Разошлись мы, когда уже совсем стемнело. Животные были в безопасности, да и люди тоже. Филида мирно спала. «Сколько жителей сейчас в полянах!» Спросил я ее на утро, потому что девушка решила встать и выйти наружу, пока еще даже роса не сошла. Не знаю, много, она пожала плечами. Почему ты спрашиваешь? Мне говорили, что от Неруды до городов от силы пятьсот жителей, и то не наберется. А на самом деле их больше, мне кажется. С полтысячи в полянах было до того, как туда начали прибывать люди, спасающиеся от войны. С пол. «Тысячи?» — севшим голосом спросил я. «В сравнении с таким количеством наше поселение не тянуло даже на торговый пост. Пятьсот человек. С беженцами, наверное, около семисот, может и больше. Они прибывают ежедневно». «А еще из них формируют новые войска, да?» — не подумав, спросил я. «Не из всех подряд, но да», — подтвердила Филида. «А тебя почему не взяли?» У меня было задание, я же говорила. После него. Наверное, новое. То есть ты больше по тылам. Как и Конральд. Я вздохнул. А ты не хочешь остаться у нас? Мне все равно надо будет вернуться в поляны, чтобы доложить о выполнении задания. Если я не появлюсь сейчас, а потом окажусь через некоторое время живой, то решат, что я его провалила. Это плохо скажется на репутации, и меня никто не возьмет потом работать. «Мы возьмем», — улыбнулся я. «Раз Конральд хорошо о тебе отзывается, настолько, что пошел тебя спасать, почему бы нет?» «Почему бы нет?» — она вскинула брови. «Хотя ты та еще вредина», — добавил я. «Еще нам потребуется третий специалист, просто для того, чтобы выдержать все правила игры». «Правила?» — удивилась девушка. «Один боец на десять жителей». «А, это не правило, это безопасность». Большее количество, как правило, никто содержать не может. Все равно нужен третий. «На помощь!» — раздался крик. «Помогите!» Мы сорвались с места, — кричали новые переселенцы. Подбежав к фургонам и телегам, мы с Фелидой увидели пятна на траве и сидящего рядом с ними на коленях мужчину. «Что случилось?» — спросил я, вздрогнув от обилия бурых пятен на траве. «Кто-то утащил ночью овцу!» «Похоже, что еще и съел», — шепнула Филида. «И чем мы должны вам помочь?» «Сделайте так, чтобы никто больше не таскал наших овец», — сердито вскричал новый житель. «Как мне работать, если ночью утащили улю? Завтра еще и я-то утащат!» «Мы можем что-то сделать», — я отвел Филиду в сторону. «Нам нужен охотник или следопыт, чтобы найти логово, травник или алхимик, чтобы сделать яд, и приманка». «Можно поймать зайца. И посмотрим, что из этого получится». Я, который от чего-то готов был идти на волка с топорами и вилами, решил, что это куда более практичное решение. К тому же на ум пришла встреча с огромным волчарой. Лучше я, Адам. «Пожалуй, у нас есть все необходимое», — улыбнулся я. «Только вот улыбка у меня получилась какой-то натянутой». После змеиного укуса я начал с подозрением относиться к любым авантюрам, которые касались животных. «Тогда надо начинать действовать». «Ты поможешь», — уточнил я. «Помогу», — уверенно ответила девушка. «И ты не будешь отлынивать». Похоже, что новое распределение ролей предстояло отложить на будущее. Просто потому, что если у нас вместо новых работников появятся новые нахлебники, о развитии деревни придется забыть. К Торну скомандовал я.